Глава 35. Потом мы долго пили чай с крошечными пирожными и обсуждали мое будущее. Я рассказала без утайки обо всем, что случилось, ведь дядя был не только близким родственником, но и тем, кто мог мне помочь. В том, что случилось, есть и моя вина. Признался он, когда я замолчала. Вас не должны были отправлять на практику без меня. Каждый год я лично открываю порталы и проверяю их безопасность, но в этот раз... В этот раз вас не было. Да, накануне я получил сообщение от королевы. От изумления я едва не расплескала чай. Вы переписываетесь? Поверь, я удивлен не меньше тебя. Она писала, что хочет встретиться, и что дело касается моего брата. Сама понимаешь, я не мог пропустить эту встречу. И что она сказала? «Ничего. Я ее даже не видел. Когда прибыл в оговоренное место, там ждал экипаж без гербов. Кучер сказал, что доставит меня к королеве, но едва я сел, как он бросил в меня усыпляющий порошок». «Кучер? Какой-то кучер так легко с вами справился. Вы же сильнейший маг королевства». «Я глупейший маг королевства». Драмель поморщился от неприятных воспоминаний. «На карете был установлен глаз пустоты. Я только потом это понял» когда начал размышлять, почему не заметил подвоха и почему не смог ни обернуться в дракона, ни применить магию. Этот экипаж был нашпигован противодраконьями заклинаниями, но я не почувствовал ни одного. «Значит, кучером был Сильхард?» — догадалась я. «Или его сообщник. Честно, я даже не глянул ему в лицо. Сознание отключилось сразу, как эта гадость попала мне в нос. Очнулся я там, где меньше всего хотел быть». Последние слова он произнес, скрипя зубами и так сильно сжимая чашку, что она лопнула в его руках, облив остатками чая. «Рангарх!» — потрясенно вскочила я. «Вас обманом отправили на рангарх!» «Ну вот, теперь пазл сложился». Я ведь чуть голову не сломала, ища причины, по которым дядя не пришел мне на помощь и не вытащил из преисподней под названием Аренволд. Были мысли, что он просто решил избавиться от меня, но такое мне даже на ум не пришло. Одного из сильнейших драконов, опытного мага, самого ректора Высшей Королевской Академии заманили в ловушку и усыпили каким-то порошком. А потом доставили на остров в тюрьму и бросили там, как мусор. Так глупо попасться! Пробормотал он, стряхивая осколки на пол. Моя жизнь уже не будет прежней. Но как вы оттуда выбрались? Если бы не помощь Айзана, то никак. Ты ведь была на острове. Знаешь, чем он опасен для драконов. Мы с Ротбергом оказались абсолютно бессильны, а гарнизон получил приказ не выпускать нас ни под каким видом. Приказ короля? В том-то и дело. Печать на приказе была поддельная, но это мог доказать только носитель королевской крови. Спасибо, Джиллиан. Когда я не вернулся, она начала бить тревогу, отправилась во дворец на мои поиски и уже там встретилась с принцем. По рассказу Дрэмиэля выходило, что это случилось именно в тот день, когда мы с Айзеном прибыли во дворец. Значит, пока я сидела в покоях и ждала принца, он успел встретиться с Джиллиан. Помнится, пришедшая горничная так и сказала. От был по срочному делу. Я ведь тогда решила, что это король его отослал. Значит, Айзен вернул вас с острова. Да, это был он. Но обратно со мной не отправился. Сказал, что у него задание, и попросил присмотреть за тобой. Однако... «Когда вы прибыли во дворец, меня там уже не было». «Закончила я за него». Что ж, даже не сомневаюсь, Дремиэль из Академии убрал Сильхард. Но раз сюда примешали королеву, значит, у моего кузена действительно во дворце есть сообщник. Тот самый, которого сейчас ищет Айзен. Мне на ум только один кандидат приходил, точнее, кандидатка, Эрика Дормер. Но это был слишком очевидный дворецкий. «Нет, там наверняка все сложнее». Как в деле с Алисией Гедвик. Может ли королева быть в этом замешана? Выдала я вслух свои подозрения. Драмель покачал головой. Ей не незачем так подставляться. Скорее, кто-то использовал ее имя. Да, это было похоже на правду. Но теперь Феникс мертв, продолжил дядя. А ты осталась без магии. Надо решать, что делать дальше. Да, он мертв. Я полезла за пазуху и достала медальон Сильха. «Это все, что от него осталось. Это и глаз пустоты. Меркула передала вам подарок». Дремель пристально посмотрел на медальон, потом вывернул руку ладонью вверх, и на ней прямо из воздуха соткался небольшой ларчик. Почти такой же, в каком король хранил перстень-портал. «Ты об этом?» — спросил, придвигая ларчик ко мне. Крышка открылась, внутри лежала та самая бусина. Я сняла медальон и положила его рядом с бусиной, потом вытащила из кармана перстень с черным камнем и присоединила к остальным артефактам, после чего кивнула. «Да, теперь эти штуки бесполезны, но лучше спрятать их подальше». «Я так и понял. Ты вряд ли стала бы передавать мне какую-то ерунду, поэтому убрал в самое надежное место, какое только может быть у дракона, личную внепространственную сокровищницу». Он сжал руку в кулак, и Ларчик исчез, не оставив следа. Я облегченно вздохнула. Мы проговорили до самого вечера. В конце концов, пришли к мысли, что пока Айзен решает свои проблемы, я поживу в академии и продолжу ходить на занятия. Но только на те, где не требуется практическая магия. Теорию учить мне ничто не мешает. «Если хочешь, я могу выделить тебе отдельную комнату», сказал Дремель, застегивая на моем запястье новый браслет-оберег взамен утерянного. «В крыле для преподавателей есть свободные». «Нет, это лишнее. Мне же все равно придется встретиться с однокурсниками, раз я собралась продолжить учебу, Уж лучше вскрыть нарыв одним махом». На самом деле, мне хотелось оттянуть этот момент как можно дальше, но я знала свой характер и понимала, чем дольше буду прятаться от правды, тем тяжелее будет ее принять. «Но смотри, ты всегда можешь передумать», — вздохнул дядя. Я добавил в браслет дополнительные охранные заклинания, но Изабелла должна жить с тобой, раз уж она теперь твоя тень. Тут я не возражала. Больше того, даже обрадовалась, когда Дремель сказал, что зачислят моих спутниц в преподавательский штат. Пока со испытательным сроком. Предупредил он, строго глядя на Изабеллу и Ферлис. Будете инструкторами. Вы, госпожа Диантрас, инструктором по магическому бою, а вы, госпожа Аронель, по ускоренному восстановлению жизненных сил. Возражения есть? Никак нет. Обе гаркнули, будто все еще были в армии. Вот и отлично. Только можно мне с ними жить? Ферлис покосилась в нашу сторону. Вообще-то не положено, нахмурился дядя. Преподаватели живут отдельно, к тому же, комната рассчитана на двоих, но поскольку у Изабелла теперь тень Наталья, посмотрю, что можно сделать. Ура! Спасибочки!» Целительница тут же запрыгала, хлопая в ладоши. «Я еще ничего не сделал», — осадил ее ректор. Подписав распоряжение, отдал Изабелле, как самый ответственный на его взгляд, и отправил нас к коменданту женского общежития. Сегодня дежурила Сиена Билдер. После недолгих переговоров и препирательств госпожа Билдер оторвала от стула объемный зад и, ворча, провела нас на третий этаж. «Только тут есть свободные комнаты», — сказала она. «На четвертый не пущу. Там все приготовлено к приему первокурсников». Никто не знает, сколько их будет в этом году. Как бы еще не пришлось помещение расширять. А второкурсников после практики стало меньше. Человек десять отправили по домам. Вот это свободно». Комендант отперла дверь универсальным ордером, который носила на руке. «Сегодня так переночуете», — продолжила она, зевая. «А завтра получите свои браслеты». Мы были рады побыстрее отделаться от нее, но оставшись одни, растерянно замерли посреди комнаты. Тут было две кровати. Пока топтались, решая, что делать, из ванны раздались звуки. Кто-то вошел в нее из смежной комнаты, включил воду в кране и вдруг запел. «Арика!» — я узнала голос подруги. И прежде чем кто-то смог меня остановить, бросилась к дверям. Одним движением распахнула их и застыла со сбившимся дыханием, глядя на подругу. «Таша!» — та вздрогнула, увидев меня. Коробочка с зубным порошком выскользнула у нее из рук, но Арика, казалось, ничего не заметила, потому что быстро пересекла разделяющее нас расстояние и крепко меня обняла. «Слава богам и духам! Это действительно ты?» Я думала, мне сегодня твой призрак привиделся. Ты? Она вдруг осеклась. Я ощутила, как напряглось ее тело. Объятия стали слабее. Затем, будто сомневаясь, подруга отстранилась и заглянула мне в лицо. «Как ты себя чувствуешь?» Как обычный человек. Пожала плечами. Я же теперь без магии. Да я не об этом, ты ведь... Договорить ей не дали. Между нами широкой улыбкой на лице влезла Ферлис. Ой, Арика, а ты целительница, да? Затраторила она, заставляя нас расступиться. Замечательно, просто замечательно. Мне как раз нужно с тобой поболтать. Ну, я собиралась зубы почистить. Та попробовала возразить. Потом почистишь, это срочно. Эй! Я попыталась вмешаться. Это все таки моя подруга. Но Ферлис уже схватила ее под руку и потащила прочь. Когда за ними захлопнулась дверь смежной комнаты, я растерянно оглянулась. Позади, прислонившись плечом к дверному проему, ведущему в соседнюю комнату, стояла Изабелла. И у нее было очень хмурое выражение на лице. Я так и не выяснила, что случилось. Во-первых, Ферлис не вернулась к нам, только выглянула из ванной и заявила, что будет ночевать с Арикой. А во-вторых, я слишком устала, у меня разболелась голова, настроение было тревожным, навалилось уныние, и я поспешила забраться в постель. Изабелла молча заняла ту кровать, которая была ближе к выходу, и, к моему изумлению, положила рядом свой меч. «Ты будешь с ним спать?» — не удержалась я от вопроса. «Да», — последовал хмурый и короткий ответ. Затем драконица повернулась лицом к двери и затихла. Я тоже быстро уснула, хотя думала, что проворочусь до утра из-за тягостных мыслей. А на следующий день мне пришлось встретиться со своими однокурсниками. Я заранее настроилась на притворное сочувствие и неприкрытое злорадство. Но, к моему удивлению, Марцелла, Зигурд, Сайрус и другие ребята ничем не выдали, что их отношение ко мне поменялось. Наоборот, они словно выдохнули с облегчением, узнав, что я утратила магию, и трон мне не грозит. За завтраком они окружили меня и забросали вопросами. Я старалась придерживаться той легенды, которую им рассказал Дремель. Только Арика вела себя как-то странно. Она выглядела неестественно смущенной, притихшей, и все время бросала тонны ферлистов на Изабеллу вопросительные взгляды. При этом первая буквально лучилась от удовольствия, а драконица была мрачнее тучи и постоянно держала руку на эфесе меча. «Это правда необходимо?» — спросила я, тихонько наклонившись к ней, когда мы выходили из столовой. — Да. — отрезала она таким тоном, что дальше развивать мысли расхотелось. — Странно, что-то Изи не в духе. Может, из-за того, что ушла со службы? Так это было ее решение. Никто за язык не тянул. — Ну, привет. — насмешливый голос вывел меня из задумчивости. — А мы тут скучали. Дорогу переградила компания знакомых драконов Ираэль, Рильгер и Фалариан. Рыжий, брюнет и блондин. Только элисанира не хватало для полного комплекта. «Дайте пройти». Вперед тут же выступила Изабелла и заслонила меня плечом. Лица парней вытянулись. Они с уважением глянули на меч, торчащий из-под полы драконицы, и слегка стушевались. «Да мы без претензий». Рильгер протянул пустые ладони. «Нас послал элисанир. «А где он?» Я встала на цыпочки и выглянула из-за плеча Изабеллы. Ждет возле пруда». Это был тот самый пруд, на берегу которого я стояла когда-то с Рианной, Иней и Эльзой и высматривала Айзена. С тех пор прошел почти год, а кажется, что это было только вчера. От нахлынувших воспоминаний у меня в груди защемило. Доля первых двух девушек сложилась печально. Сейчас уже никто не узнает, как все было на самом деле, но одно можно сказать точно. Это Сильхард под видом Бурджа Паркатиса открыл оранжерею и разбил окно, чтобы выпустить веронсетию. И он же накачал ее темной силой. Но случайно вмешалась я и спасла девушек, правда, ненадолго. Сильх прокрался к ним в лазарет и выпил их магию так же, как этого выпил магию Виктории. А свое присутствие скрыл глазом пустоты. Откинув печальные воспоминания, я ускорила шаг. О и уже ничем не помочь. А вот с принцем надо поговорить. Хочу знать, что он помнит. Он ведь единственный свидетель моего похищения. Эль действительно ждал у пруда, сидел на широком плоском камне нагретом солнцем и бросал в воду кусочки хлеба. Вокруг них уже собралась стая лебедей. Услышав шаги, оглянулся, мазнул взглядом по Изабелле, по своим фаворитам — по Ферлис. Наткнулся на покрасневшую шарику, посерел, дернул плечом и перевел внимание на меня. «Привет!» Я шагнула ближе, хотя не услышала приглашения, и села рядом. Взяла у него из рук остатки булки. Он не возражал, но и особой радости тоже не проявил. «Привет», — ответил, снова глядя на воду, и замолчал. Я удивленно покосилась в его сторону. «Что-то он не особо стремится к общению. Зачем тогда звал?» «Вид у тебя неважный», — рискнула заговорить. «Зачем звал? Что случилось?» «Элли правда казался потрепанным, или больным? Может, это так стирание памяти на него повлияло?» «Я ведь успела немного узнать о действии такого заклинания. Оно давно запрещено к применению, потому что невозможно стереть только определенное событие. Стирается все: Память, чувства, эмоции, опыт. Вместо них остается провал. Яма, которую ты инстинктивно стремишься заполнить». И сейчас Эльсонир выглядел именно так, как человек, который внезапно очнулся и не может найти себя. Он снова оглянулся на моих спутников. «Оставьте нас, все!» Драконы дружно подались назад, едва не сбифарику с ног. Ферлис успела ее поддержать. Я останусь, заявила Изабелла непререкаемым тоном. Принц смерил ее задумчивым взглядом, однако все же кивнул. Хорошо, но я накрою нас Натальи пологом тишины. Наш разговор не для чужих ушей. Он шевельнул пальцами плетя невидимую нить и произнес слова заклинания. Вокруг все затихло. Я больше не слышала дружеского переругивания парней, скрип камешков у них под ногами, шум лебедей, бьющих крыльями по воде, шепот девчонок. Меня окружил невидимый звуконепроницаемый кокон. Это было так странно — быть простым человеком в мире, где всем правит магия. «Жаль, что так получилось», — заговорил Эльсанир. «С твоей драконицей. Дрэмиэль всем сказал, что ты смогла пробудить ее в Оренволде во время нападения тёмных». Но сохранить не смогла. Враг оказался сильнее. Это правда? Он посмотрел на меня. Почему ты спрашиваешь? Потому что видел тебя последний раз, когда мы с Элинором отступали в Истрике, и тогда твой дракон еще не пробудился. Мои глаза изумленно расширились. В Истрике? Значит, про встречу во дворце ты совсем ничего не помнишь? А у нас была встреча. Да. «Странно. Я чувствую, что забыл что-то важное, но как ни стараясь вспомнить, только голова болеть начинает». «Ладно». Вздохнула я. «Расскажи, что помнишь. Как вы добрались до Истрики?» «Довольно быстро. Только раз столкнулись с Порталом Тёмных, но нам на помощь почти сразу пришли люди графа Дормера. А вскоре драконы Айзена подоспели, так что из нас никто не пострадал». «А потом?» Потом мы ночь провели в Дормерваре, отмывались и отдыхали. А утром за нами явились декан Тельгар и магистр Рорх. Они порталом вернули нас в Академию. И? И всё. Всё? Да, мы получили свои зачетки с отметкой о практике. Конечно, нам снизили балл за самоуправство, но добавили очки за смелость и находчивость. Так что всю нашу группу перевели на второй курс. Только... А Он замолчал и поморщился. Только что? Не знаю. Думал, ты мне подскажешь. «Ты можешь вспомнить, когда возникло это чувство». Эль бросил в воду остатки хлеба и потер виски. «Да, несколько дней назад. Я проснулся утром со странным ощущением. Голова трещала, будто всю ночь пил с парнями. Но это невозможно. Откуда в Академии вино? Да и вообще, я после той ночи в деревне больше ни капли в рот не брал». Последние слова он процедил сквозь зубы, а я уловила взгляд брошенный в сторону Арики. Подруга тоже вела себя очень странно, старалась держаться так, чтобы между ней и принцем была чья-то спина. Однако не уходила, из-под тяжка поглядывая на него, и тоскливо вздыхала. «Ну, с ней все понятно. А что с ним творится? И я не простёртую память».